Роман об Александре Македонском Кто хочет послушать хорошую историю Пусть слушает рассказ о несчастном короле, умершем по воле Бога на чужбине. Я расскажу вам историю Александра, в чье сердце Господь вложил гордость и мстительность. Он нападал на своих врагов на суше и на море и подчинил себе весь мир. Щедро награждал он тех, кто служил ему верой и правдой. Те же, кто отказывался служить ему, не могли укрыться от его мести ни за стенами башен, ни среди неприступных гор. Итак, кто хочет послушать хорошую песню, пусть слушает и не шумит. Расскажу я вам об Александре, сыне Филиппа, о его рождении, воспитании, детстве и юности. Расскажу, как поднимался он в Поднебесье и опускался на морское дно, Как убил он льва, усмирил Буцефала, Победил Николая, короля неверных, И завоевал его царство. Как взял он потом Сидон, Отнял царство Удария, Взял Тир, завоевал Египет, Победил Пора и повесил правителя Палестины. Как, наконец, завоевал он Вавилон И погиб от яда во дворце, Построенном гордецами, собиравшимися взобраться на небо, когда Господь смешал языки. Был некогда в Лидии король Нектанеп, хорошо умевший распознавать течение звезд и державший в своей власти все стихии. Но не любил он войны, и когда нападали на него враги, он отказывался биться с ними. Удалившись во дворец, лепил он из воска две куклы. одну, похожую на себя, другую, похожую на своего врага, и заставляла биться между собою, пока его кукла не разбивала врага. Так шло дело до времен Филиппа, македонского короля. Но тут тридцать королей соединились вместе, и поклялись они погубить Нектанеба. Узнал Нектанеб по звездам об их намерении — и засмеялся от радости. Поспешно шепчет он «халдейское заклятие», лепит фигурки и заставляет их биться. Но прежде чем успел он пустить в ход все свои чары, королевство его было разрушено, все его люди или убиты, или взяты в плен. Нектанеп, переодетый, должен был бежать из своей земли и после долгих тяжелых странствований попал в Македонию и поселился при дворе Филиппа. Между тем, родился у Филиппа сын Александр, и много страшных знамений сопровождало его рождение. Солнце и луна затмились, и все погрузилось во мрак. Земля содрогалась, по многим местам пронеслись страшные ураганы с громом и молнией, и даже, говорят, где-то выпал красный дождь. Страшно перепугался народ при виде этих знаменей и решил, что это родился сын у страшного волхва и чародея Нектанеба, превращавшегося по временам в чудовищного, дышавшего огнем дракона. Но все это была неправда. Родился Александр, сын Филиппа, короля Македонского. Обрадовались рождению сына король Филипп и жена его, королева Олимпия. Приставили они к нему нянек и мамок, но ребенок был так горд, что ел только с золотой ложечки, когда кормила его молодая девушка, дочь герцога. Когда же ребенок подрос и начал говорить, Филипп назначил ему в учителя лучших греческих философов и величайшего мудреца и чародея н е к т о н е б а Они научили его всем искусствам и всякой премудрости, обучили читать и писать, и говорить по-латыни, и спорить. Открыли ему все тайны небес, а также передали ему правила рыцарского обхождения, как говорить с дамами, судить справедливее с у д е и и расставлять за п а д н и разбойникам, не упускать на охоте зверя, ни кабана, ни оленя, спускать соколов и ястребов, играть в шахматы и кости и фехтовать. Затем научили они его ездить верхом и владеть оружием, распознавать и любить честных людей и ненавидеть и уничтожать негодяев. Научили его играть на инструментах, на арфе, роте, рота — это рот-гитары и с к р и п к и Наконец вышел он из детства и поступил в пажи. Когда минуло ему пятнадцать лет, был он высок ростом, с т а т и н красив и силен, с курчавою головой и орлиным взглядом. Все любили его, и много было людей, готовых положить за него свою душу.